Глава 7. До замка мы добрались уже глубокой ночью. Лунный свет струился по зубчатым стенам, превращая темные пески в призрачные видение, где каждый камень отбрасывал длинные искаженные тени. Я едва волочила ноги, спина ныла от усталости, а веки слипались сами собой, будто их присыпали пеплом. Мэри встретила меня в холле с зажженным подсвечником, пламя свечи трепетало от сквозняка. Пляшущие блики освещали ее встревоженное лицо. Но я лишь покачала головой, сил даже на вечерний туалет не осталось. С трудом, забравшись по винтовой лестнице, ступени которой казались сегодня особенно крутыми и неровными, я рухнула на постель, не снимая дорожного платья, пахнущего пылью и дымом. Последнее, что помню, как холодные шелковые простыни коснулись моей щеки. И сразу же погрузилась в странный беспокойный сон. «Мне снилось, будто я снова в той деревне, но вместо крестьян в избах живут странные существа. В одной избе сидит тощая старуха, с лягушечьими глазами закутанная в платок пропавшей бабы Агарии. Ее пальцы с перепонками ловко помешивают деревянной ложкой в котле. «Я ведь добро делаю!» — хрипит она, — помешивая котел с какой-то мерзкой жижей, от которой идет пар с запахом гнилых водорослей. «Мышей ловлю, пауков из углов выметаю!» В другой избе здоровенный детина с козлиными копытами вместо ног укладывает спать деревенских ребятишек. Его грубые руки неожиданно нежно поправляли одеяло. «Кто же им сказки на ночь рассказывать будет, как не я?» Укоряет он меня, пряча рога под шапкой пропавшего мужика стертона, из-под которой торчали клочья свалявшейся шерсти. Самый жуткий был в избе старосты, существо, похожее на огромную мокрую крысу в человечьей одежде. Оно сидело за столом и аккуратно вело учетные книги. Его длинный чешучатый хвост свисал со скамьи, касаясь пола. налоги так кто считать будет?» щебетало оно тонким голоском, перелистывая страницы мокрыми от слези пальцами. «Вы, барыня, в своем замке и не знаете, сколько тут делов-то?» Я металась от избы к избе, вытаскивая эту нечисть за шиворот, доказывая, что они не имеют права притворяться людьми. А они все как один жалобно плакали, цеплялись за пороги, клялись, что больше им жить негде, их голоса сливались в один жалобный гул, напоминающий шум ветра в камышах. «Приснится же такое!» — прошептала я, проснувшись с первыми лучами солнца, которые уже пробивались сквозь щели в ставнях. Губы были сухими, а во рту — горький привкус, будто я и правда всю ночь ругалась потусторонними тварями. За окном щебетали птицы, а где-то внизу уже слышались... Привычные утренние звуки замка, скрип дверей, шаги служанок, звон посуды. Но тревожное ощущение от сна не отступало, оставляя на душе тяжелый холодный осадок. «Куда ночь, туда и сон!» — проворчала я себе под нос, трудом отрывая от подушки голову, которая казалась сегодня невыносимо тяжелой. Дернула за шнур колокольчика и через мгновение в дверь постучала Мэри. Ее шаги были легкими и быстрыми, как всегда. Воды горячей, хрипло попросила я, потирая глаза, в которых будто насыпали песка. И чтобы с травами! Горничная кивнула и скрылась, а я с трудом поднялась с кровати, чувствуя, как ноют все мышцы. Дорожное платье, в котором проспала всю ночь, было мятым и пахло пылью, дымом и чем-то еще, возможно, Той самой нечистью из деревни едкий запах болота въелся в ткань. В углу мыльни отдельной комнаты местной ванной стоял большой железный чан с облупившейся эмалью, в которой слуги уже лили ведра с горячей водой. Пар поднимался густыми клубами, наполняя комнату ароматом лаванды и розмарина. Мэри, как всегда, знала толк в травах, добавляя в воду еще и веточку чебреца для бодрости. Я сбросила платье, с наслаждением погрузившись в почти обжигающую воду, которая сразу же согрела озябшее за ночь тело. Мэри принялась усердно тереть мне спину жесткой мочалкой из люфы, смывая вчерашнюю пыль дороги и остатки страха, которые будто прилипли к коже. Сегодня, говорят, из деревни весточка пришла. Болтала горничная, поливая мне на плечи теплую воду из медного ковша с гербом артарашей. Все живы-здоровы, даже ребятишки. Баба Агафья уже печи стопила, хлеб поставила. Я лишь крякнула в ответ, закрыв глаза. Вода смывала не только грязь, но и остатки тревожного сна, где лягушачьи глаза старухи смешивались с козлиными копытами. «И соль прислали», — добавила Мэри, подавая мне кусок мыла с запахом мелисы, которая пинилась в руках густой белой пеной. «Два мешка, как вы и велели, уже в кладовку отнесли». Я кивнула, намыливая волосы, чувствуя, как аромат трав проникает в каждую прядь. Сегодня предстоял обычный день. Завтрак, отчеты у управляющего, бесконечные вопросы экономки. Но теперь я знала, В моем мире даже самый обычный день может обернуться чем-то неожиданным. После утреннего омовения я почувствовала себя почти человеком. Мэри облачила меня в простое платье из мягкой ткани темно серого цвета, практичное, немаркое, с удобными карманами и свободными рукавами, стянутыми на запястьях тесьмой. Завтрак подали в малом обеденном зале на первом этаже где солнечный свет лился сквозь высокие стрельчатые окна, играя на старинном дубовом столе, покрытом скатертью с вышитыми колосьями. Теплые пышки с медом, копченая ветчина, нарезанная тонкими ломтиками и чашка крепкого травяного чая с мятой. Простые, но такие приятные после вчерашних волнений яства. Стив явился ровно в назначенный час переминаясь ноги на ногу на пороге гостиной, оставляя на полированном полу грязные следы от сапог. Его грубые руки, покрытые старыми шрамами и свежими царапинами, были испачканы землей. Видимо, он уже успел побывать в полях до нашего разговора. «Посевную скоро закончим, ваша светлость», сказал он неровно, потирая ладони подбородок, где щетина отливала медным блеском. «Если дождей и засухи не будет, то можно ждать хорошего урожая зерновых». «Вот только...» Он замялся, и я сразу поняла. Проблемы начались. Мельник Жак опять жалуется. Жернова почти стерлись. Новые заказывать надо. А кузнец Тома сломал ногу, когда на него бревно упало. Теперь никто не кует подковы лошадям, не чинит плуги. Мясник Гатье грозится уйти». Говорит, нечем скотину кормить, сено плохое, в этом году все червивое. Да и староста деревни у черного ручья просит помощи после вчерашнего. Ну, этого народ боится в поля выходить, боятся, что опять нечисть утащит. Я вздохнула, потирая виски, где уже начинала пульсировать знакомая боль. Вчера нечисть, сегодня бесконечные хозяйственные проблемы — В замковом саду за окном запел соловей, такой беззаботный в сравнении с моей жизнью, полной проблем, его трели казались насмешкой. «По порядку», — сказала я, доставая из кармана маленький блокнот в кожаном переплете и заточенный карандаш. Сначала мельница, потом кузнец, потом... И так до бесконечности графская корона оказалась куда тяжелее чем я могла предположить. Ее вес давил на виски, а не на голову. Наш разговор затянулся до полудня. Солнечные пятна, ложившиеся на ковер утром, уже сместились к противоположной стене, когда мы закончили разбирать все насущные вопросы. Каждая проблема требовала внимания. Мельничные жернова нужно было заказать у столичного мастера, что означало недели ожиданий и немалые деньги. Сломанная нога кузнеца требовала не только лечения, но и поиска временной замены. Нехватка кормов грозила падежем скота. Испуганные крестьяне нуждались в уверенности и защите, которую я должна была им обеспечить. Я сидела, охватив руками фарфоровую чашку с уже остывшим чаем и мысленно подсчитывала расходы. Хрупкий фарфор с позолотой по краю казался насмешкой над моим бедственным положением. Новые жернова — двадцать золотых, лекарь для кузнеца — еще пять, карман на зиму — минимум сорок, а в моей казни едва набиралось тридцать, и то, если не платить слугам жалование в этом месяце. Стив стоял передо мной, переминаясь ноги на ногу, его грубые пальцы нервно теребили потрепанный край кафтана из грубой шерсти. Он прекрасно понимал, что большинство решений упирается в одно — пустую графскую казну, и его молчаливое сочувствие читалось в потупленном взгляде. «Хорошо», — наконец сказала я, отставляя чашку с тихим стуком о серебряное подносное блюдце. «Займись тем» что можно исправить без денег. Пусть староста успокоит народ. Мельник пусть пока обходится тем, что есть. А кузница? Я вздохнула, чувствуя, как усталость давит на плечи. Отправьте к моему замковому лекарю. Пусть посмотрит, что можно сделать. Когда управляющий поклонился и вышел, его тяжелые шаги затихли в коридоре. Я осталась одна в тишине гостиной. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь витраж с изображением фамильного герба, рисовал на столе цветные пятна, синие, красные, зеленые. Где-то на кухне звенела посуда, за окном щебетали птицы. Обычная жизнь замка шла своим чередом, не обращая внимания на мои тревоги. Я откинулась на спинку кресла с высоким резным изголовьем, закрыв глаза тяжела ты жизнь аристократки, думала я. В книгах балы, интриги, красивые платья, а на деле вечная нехватка денег, испуганные крестьяне, сломанный жернова и никого, кто бы мог помочь, ни советчика, ни союзника, ни просто плеча, на которое можно было бы опереться. Из кармана платья я достала маленький мешочек с солью, вчерашней трофей, сшитый из глубокого полотна. Пересыпала зерна из ладошки в ладонь, чувствуя, как мелкие кристаллы скользят между пальцев. Хоть какая-то защита в этом странном мире, где реальность оказалась куда сложнее книжных сюжетов. Остальное? Остальное придется решать самой, как всегда.